Глава 24. Май 1962 года. Лифт дополз до четвертого этажа, и железный ляск эхом отразился от стен подъезда. Хоть подъемник и часто ломался, но когда работал, становился настоящим спасением для вымотанных после долгих часов работы копателей, а ули — и вовсе скорее согласился бы застрять в шахте, нежели плестись наверх по лестнице. Кабина остановилась на последнем этаже, и Ули открыл дверь, пропуская вперёд Инги. Хоть они уже и не рыли тоннель, но старались сделать его безопасным. Укрепляли поддерживающие балки, вешали дополнительные лампы и улучшали вентиляцию, чтобы в лаз проникало больше воздуха из подвала. Всё шло вполне гладко, но Ули видел в этом только бесполезную возню. Они ведь теперь проводили под землёй куда меньше времени, и заняться было нечем, разве что ждать отмашки от Лизы. Ули и Инге вошли в пустую квартиру. После стольких месяцев пересменок с Вольфом и Юргеном тишина казалась неестественной. «Наверное, они сегодня ночуют дома». — предположила Инге, отвечая на невысказанный вопрос друга. «Вот и хорошо», — Ули скинул ботинки. «Ребята заслужили отдых». Хотя Вольф и Юрген работали в тоннеле вместе, Ули беспокоилась, что их дружба может не выдержать такого испытания. Когда постоянно находишься бок о бок с кем-то, это порой еще хуже слишком долгой разлуки. А Вольф и Юрген даже в лучшие дни редко находили взаимопонимания Оставалось надеяться, что сейчас они в кои-то веки наслаждаются обществом друг друга, вдали от тревог и страхов, преследовавших их за работой. «Смотри, они почту принесли», — заметила Инге, подняв с обеденного стола небольшую кучку писем и газету. Девушка просмотрела конверты и виновато улыбнулась Ули, Похоже, из восточного Берлина ничего. Спасибо. Хоть он и не ждал писем от Лизы, его все равно кольнуло разочарование. Он плюхнулся в кресло возле пустого камина, позволяя вселенской усталости ненадолго взять верх. «На выходных съезжу к ней», — предложила Инге. Ули поднял голову, чуть подвинув разложенную на коленях газету. Подруга выглядела такой же вымотанной, как и он сам. «Не нужно», — покачал головой он. «Лиза всё равно пока не может бежать, а остальным нашим передавать нечего. Предлагаю эти выходные пропустить. Сходишь куда-нибудь развлечься, хотя бы на танцы». «На танцы?» — с усмешкой фыркнула она, и, устроившись на краешке дивана, принялась развязывать шнурки на ботинках. «С кем?» «Да с кем угодно». В улле проснулся молодой беззаботный парень. «Помнится, ты мастерские людям зубы заговаривала, чтобы попасть в лучшие клубы города, а монашкой ты прикидывалась до или после того, как тебя пускали?» «Вообще-то, если уж кто из нас и был монашкой, то не я, а Лиза», — рассмеялась инги «Помнишь? Забудешь тут». «Да уж ты и Лиза», — пробормотал он, вспоминая вечер, когда познакомился с обеими девушками. Какой сияющей выглядела Лиза, и как сам он нервничал, идя через танцпол вместе с Вольфом, который тогда ещё не подружился с Юргеном. «Вас не оставить было, вечно вляпывались в какие-то неприятности. Не волнуйся, мы продолжим в том же духе». Ингель со стоном выпрямилась. «Не возражаешь, если я первая мыться пойду? Иди». Он прислушался к её шагам, стихшим в глубине квартиры. Затем скрипнула дверь, и раздался ровный гул воды. Ули со вздохом развернул газету и пробежался взглядом по новостным заголовкам о том, что творится в Восточном Берлине. У него уже вошло в привычку отслеживать в СМИ вести о людях, которым удалось перебежать на Запад. Его внимание привлекла коротенькая статейка на второй странице, и он с мрачным интересом прочитал о молодом человеке, которого застрелили неподалёку от границы. Он перепрыгнул через забор восточно-берлинской больницы Шарите и понёсся в сторону стены. Интересно, планировал ли парень побег? Ири же решил удрать спонтанно. Возможно, просто прогуливался в окрестностях и думал, что его никто не видит, а, может, так отчаялся, что захотел испытать удачу. Но риск обернулся трагедией. Личность последней жертвы режима не разглашалась, и Улью сомневался, что власти вообще ее опознали. Зато имена других восточных немцев, кто пытался бежать на Запад, но не смог, врезались Улью в память, и он часто просыпался посреди ночи от пугающих выстрелов за окном. Инго Крюгер утонул в шпрее, когда рвался к невесте. Бернт лунсер спрыгнул с высоты на Бернаурштрассе всего в нескольких кварталах от Ули но промахнулся мимо растянутой пожарными спасательной сетки. Гюнтер Лифтин, одна из первых жертв нового режима, застрелен прямо в воде Гумбольской гавани. Уда Дюлик и Вернер Пробст тоже сгинули в Шпрее. Ули поднялся с кресла, прошел к окну и посмотрел на военные укрепления, которые теперь выстроились вдоль стены. Миновал почти год с тех пор, как город прорезали первые мотки колючей проволоки. И хотя Ули каждый день рыл подкоп под ограждением, со временем он привык к виду зданий через дорогу с замурованными проемами, бетонных плит, баррикадирующих пустые перекрестки, вооруженных до зубов солдат, патрулирующих границу от поста до поста между дозорными башнями, которые возвышались над колючкой и бетоном, ослепляя прожекторами опустевшие дома в каменном сердце столицы ГДР. Ули давно смирился, что если он попытается прорваться к стене, его могут застрелить, и он пополнит растущий список жертв восточногерманского режима. Но его ужасала мысль, что его действия, его тоннель, приведут к смерти кого-то другого. Как он сможет жить, если Лиза и Руди или другие близкие друзья погибнут во время побега? Из ванной, завернувшись в домашний халат, появилась Инге. «Ничего, если я сегодня здесь переночую, а то сил нет ни на что». Ули глянул на нее, благодарный, что она отвлекла его от мрачных мыслей. «Оставайся, конечно». Он закинул руки за голову, чтобы расслабить натруженную спину положись на кровати, а я посплю на диване». «Уверен, я и сама могу на диване поспать, ничего страшного». «Перестань», — отмахнулся Ули. «Кровать в твоём распоряжении, дай только подушку заберу». «Спасибо», — устало улыбнулась Инге. Когда она ушла спать, Ули выключил свет на кухне и устроил себе постель на диване. Затем вернулся к окну, глядя, как засиял крошечный квадратик окна бывшей квартиры Лизы. Хотя Ули знал, что теперь там живут другие люди, сердце привычно затрепетало. Они все понимали, насколько рискованную авантюру затеяли, и особенно опасной она была для Лизы. — У нас должно получиться, — прошептал Ули, уставившись в окно по ту сторону стены. — Должно. Он даже думать не хотел, что с ним будет, если затея провалится.